Неужели он не поможет? Тем более, зная о том, кто такая наша сестренка. У Рига я уже был, — тихо признался Ас, заставив Бера осечься и удивленно обернуться. Перед самым отъездом зашел в лечение фантома и пояснил свою ситуацию. Он сказал, что ничем не может помочь, кроме тех амулетов, которые я уже забрал, и предупредил, что сильнее их я, скорее всего, в Валионе не найду. «Но магистерии есть только в окинул его задумчивым взглядом Ван. «Вряд ли Драмт пошутил или сказал, не подумав. Значит, этот вариант точно отпадает. В Хиоре маги гораздо слабее. Бион вообще не стоит упоминать. В Вольнице мы уже были. Фарлион тоже обошли от края до края. Куда еще податься?» «Никуда. Грабить надо, и все», — решительно взял булочку берг Сами знаете, ничего другого нам не придумать. Если Валион и остальные страны не подходят, а Рик вряд ли бы стал обманывать, то остается только Скорун Ол. Тем более, когда мы уже выяснили, где искать. Вернее, кого именно грабить. Сам же Ару его не отдаст? Нет. А у нас другого варианта просто нет. Не вы и идти за помощью. Гор на мгновение замер, словно к чему-то прислушиваясь, но потом покачал головой. «Нет. Иары могли бы помочь, но только в том случае, если их об этом попросила бы Гайдэн. Но даже тогда я не уверен, что они найдут способ привести аса в порядок. Во-первых, они давно потеряли контроль за тем, что творится в мире. Во-вторых, брат утверждает, что они с подобными амулетами не связываются. Наконец, их магия настолько отличается от нашей, что вряд ли ему это подойдет». — К тому же Гайда вернется не скоро а нам еще надо как-то это время прожить. — Короче, мы все равно идем грабить. Довольно кивнул Бер, плотоядно поглядывая на третью булочку. — Держись, Ару, все равно я хотел тебе морду набить за аса. Ну вот и случай подвернулся. Так когда планируем налет? гор тихо вздохнул. — Боюсь, ты рано радуешься, брат. — Почему это? — удивился Бер. А Раэрн растерянно сжал рукоять меча, стараясь ничем не напомнить о себе. — У нас что, есть другой вариант? Или ты полагаешь, Ара устоит против тебя или нас с Ванечкой? — Бер, я тебя когда-нибудь прибью, — с угрозой в голосе пообещал Сапфир. — Хватит поганить мое имя. Ваню я еще как-нибудь стерплю, если при своих и не во весь голос. Но это... изумруд руки — Хорошо, не буду, не кипятись. Я просто пытаюсь сказать, что амулет Ара мы добудем легко. Надо только подумать, как оттуда тихо уйти, и все получится. Не получится у нас ничего. С тяжелым вздохом обронил Гор, невесело посмотрев на братьев. Два дня назад еще бы можно было бы на это надеяться. Но после дворца у Аса настолько сильно изменился дар, что амулет Ара его уже не спасет а, скорее всего, просто расплавится. берт тут же снова нахмурился. — Гор, скажи, что ты шутишь. — Нет, Зеленый, не шучу. Мрачно отозвался адаманд Через тень я уже вижу разницу в его дыре. Еще через какое-то время ее увидите и вы. И вот тогда поймете, что никакие амулеты аса уже не пригодятся. Он стал чересчур силен. Если вы не поняли, то вчера он был всего в шаге от того, чтобы обратиться в чистый огонь. И в следующий раз, если только мы не найдем, чем ему помочь, случится то же самое. А я вовсе не уверен, что мы после этого сумеем снова его удержать. В комнате воцарилось тяжелое молчание. Ас, поджав губы, отвернулся к окну. горно на всякий случай подойдя ближе, слегка заморозил пол под его ногами. Ван помрачнел. Бер растерянно посмотрел на зажатую в руке плюшку. Араерн до боли стиснул кулаки и едва не зажмурился, испытывая жгучее чувство стыда из-за собственного бессилия. — И что нам тогда делать? — наконец озвучил тревожный вопрос изумруд. Гор прикрыл глаза. — Не знаю. После чего опустил голову и очень тихо добавил. У нас совсем не осталось времени. Без помощи Ас долго не проживет. У него и без того очень скудные резервы. Но мы даже не сможем его нормально подпитывать, потому что чем сильнее его Дейри, тем больше риск. Безопасен для себя он станет только тогда, когда обессилит настолько, что не сумеет встать. Или когда окажется при смерти. И как этого избежать, я не представляю. Брат подсказал мне только один вариант как можно ему помочь. Но я боюсь, что мы его с вами не потянем. «Какой — Какой? — встрепенулся Бер. — И почему не потянем? Дело в деньгах? — Нет. — Ту вещь, которая нужна Асу, ни за какие деньги не купишь. — А что тогда? Это опасно? — Более чем. — гордо не томи! Чуть не взвыл изумруд от нетерпения. — Давай, колись! Если есть на этом свете такая вещь, Мы ее из-под земли вырыем. Я и в подземелья полезу, если вдруг окажется, что это трон самого Айда, и что его надо незаметно вынуть из-под его божественной задницы. Адамант криво усмехнулся. Ну, трон не трон, но амулет в этом мире остался только один, который мы еще не пробовали. Амулет власти. Но не тот, который был у Аса раньше, и не тот, который носит при себе глава клана, а настоящий. — Не дубликат. Понимаешь? — Амулет владыки, что ли? — удивился Бер. — Именно. — Тот, про который Аша сказал, что богами создан? — Не богами. — Поправил Гор. — Лойном. — И не создан, а просто напитан его дыханием. Это амулет бога, брат. — Так и в чем проблема? — не понял изумруд. — Так бы сразу и сказал, что дворец грабить пойдем. в Делов-то! Мне, например, все равно, чьи закрома очистить — ара или мертвого владыки. Если асу это поможет, то плевать на них обоих хоть тысячу дюжин раз. И даже если это действительно амулет бога, так и айт с ним. Главное, что работает, остальное, как говорит сестренка, мне глубоко фиолетово». Адаман чуть прикрыл глаза. «Все не так просто, брат. Амулет владыки добыть очень сложно». И дело тут не в охране или магической защите дворца. Хотя и она, конечно, добавляет проблем. Это... Как тебе объяснить получше? Раэрн, скажи, по какой причине во дворце постоянно толчется такое количество народу? Дело ведь не в карауле, верно? Алый вздрогнул от неожиданности и немедленно встал. — Да, господин. — Конечно. — У нас нет регулярных патрулей, которые обходили бы дворец и осматривали каждый его уголок. — Тогда в чем дело? — озадаченно переглянулись Ван и Бер. — Ну, это из-за клана, — нерешительно ответил Райерн. — На самом деле во дворец можно беспрепятственно попасть любой из корон, в любое время дня и ночи. Никто его не остановит и не спросит для чего, но только если он принадлежит клану. Это как-то связано с магией, господин. Правда, я не очень знаю, как именно это дело осатов, но точно уверен в том, что хотя бы раз в полдюжины дней обязан побывать во дворце. Хм... Удивленно почесал затылок изумруд. Это что, у тебя насущная потребность? Или вас обязывает это делать глава кланов? Это касается только старших кланов. И лишь потому, что сила клана — это... Это наша общая сила. Простите, господин, я не знаю, как объяснить. Просто, когда мы находимся вместе, мы словно бы одно целое. Я могу свободно почувствовать почти каждого, кто стал мне братом по крови. Могу узнать, болен он или здоров, жив или мертв. Могу даже понимать его чувства, если очень захочу. Ван удивленно присвистнул. — Ого! И вы все так умеете? — Пока в клане — да, — кивнул Раерн, мельком покосившись на мрачное лицо Аса. — Но сейчас я его не ощущаю. Сейчас ни один из моих братьев не может меня почувствовать. Выйдя из клана, я закрыл себя от них, точно так же, как закрылся от, от Асата аро Погоди, погоди, — вдруг стрепенулся Берг. — Это что ж получается, вы способны видеть друг друга на расстоянии? — Не видеть, но чувствовать и только те, кто дошел до первого рода. А остальные? Зависит от уровня магии. Чем он выше, тем большее количество людей ты можешь ощущать. Сперва это члены семьи, потом близкие друзья и дальние родичи. Наконец, на первой ступени ты начинаешь ощущать всех, кто находится ниже тебя по уровню. А глава клана? Он может при желании почувствовать нас всех, одновременно. Именно по этой причине я закрыл от него свой разум. Вы ведь не хотели, чтобы вас нашли, верно?» Ван ошеломленно моргнул. «Шет! Что ж ты раньше-то об этом не сказал? Не получится ли так, что за нами сейчас идут по пятам все старшие кланы?» «Такая связь образуется только внутри одного клана», — покачал головой Раерн. «Изумруда или сапфира я не могу почувствовать, но тех алых...» то стоит ниже пятого уровня, да. Правда, это доставляет определенные неудобства и забирает много сил, но все-таки могу. — Так, а что насчет дворца? — Когда мы приходим во дворец, то становимся сильнее, — пожал плечами Раирн. — Там мы быстрее отдыхаем, можем не спать несколько суток к ряду. Там нам легче тренироваться, легче оправляться после ран. — Дворец просто дает нам силы, господин, как если бы его стены действительно умели исцелять. — Это влияние амулета, — хмуро добавил гор. — Для каждого клана он свой. Собственно, суть их работы заключается лишь в том, что они постоянно и понемногу забирают силы у каждого с корона, а затем накапливают и также понемногу отдают обратно. Алой алым, изумрудой изумрудом. Сапфиры сапфиром. При этом тем, кому нужно срочно восполнить резервы, достается чуточку больше, чем другим. А у тех, у кого есть излишек, он забирается. Поэтому все, кто устал или ранен, отдыхают и восстанавливаются там гораздо быстрее. За счет своих братьев и сестер, и сестер, конечно. Те же, кто напротив полон ненужных сил, каждый раз, приходя во дворец, отдают их на благо клана. Благодаря такому обмену слабые становятся сильнее, сильные не подвергаются риску утратить свой дар. Принцип маятника. А в результате абсолютно стабильная система, строго иерархичное общество и полный контроль над каждым его членом. Именно в этом основная задача истинных амулетов власти. И именно так большая часть коронов существует без риска сжечь свой дар. Исключение заставляют лишь главы кланов. Но у них есть дубликаты этих амулетов, которые позволяют контролировать свой дар. Но мы-то не входим в планы задумчиво потер подбородок Бер. Нет, — согласился Гор. Поэтому отдавать излишки нам некому. Наши силы настолько разные, что делиться друг с другом, как это происходит внутри клана, мы не способны. Только выбрасывать их вовне что, собственно, и произошло вчера с Асом. — Ну хорошо, допустим, что это правда, — вмешался Ас. — Какой из этого толк лично для меня? Чем это может мне помочь? — Амулет, который способен контролировать силу целого клана, вполне способен управиться с тобой одним, — тихо пояснил Адамант. — Но вот удержишь ли ты его в руках и сумеешь ли справиться с его магией? Амулет бога — это не просто висюлька, которую можно спокойно взять и вынести из закрытой комнаты. Он будет пытаться тебя подчинить. Он попробует тебя сломать. Как думаешь, как происходит ритуал принятия в клан? Возле амулета, — тут же подтвердил Райерн. Каждый из нас приходит в тронный зал и касается его на мгновение, чтобы оказаться принятым. Перебороть его невозможно. Внутри него заключена сила сотен тысяч коронов Ни одному смертному это не под силу, если, конечно, он не получил благословения Лойна. Ас негромко фыркнул. — Нет на мне никакого благословения. И с Лойном я никогда не встречался. — Ну да, когда б ты успел? — буркнул Бер, выразительно покосившись на остывающий завтрак. — Все время ж под надзором был. Но я все не понял, в чем проблема. Хорошо, пусть этот амулет так силен и чудесен. Допустим, он даже сможет удержать нашего аса в рамках приличия. Гор, в чем подвох? Его что, нельзя туда вынести?» Адамант вместо ответа посмотрел на Раерна. «Ну...» — заколебался Алый. «Вообще-то он не очень большой. Вернее, у господина аса была почти точная его копия». То есть его вполне можно взять в руки и вынести, так? э, -э вероятно, да. Ну, если когда-то владыки насели их на себе, значит, никаких трудностей с этим нет, — заключил Берг. Ас, правда, становиться владыкой, я надеюсь, не собирается. Но один вопрос уже решен. Утащить это сокровище можно. Вопрос второй. Как нам обойти охрану дворца? Это не охрана растерян отозвался Раерн. Амулеты не нужно ни от кого охранять. Они защищают сами себя. Если их коснется чужая рука без соответствующего обряда, чужак умрет на месте. Но даже с помощью ритуала их силы становится не намного меньше. Находиться рядом дольше, чем несколько минок, практически невозможно. Они горят так, что это причиняет боль. Даже без касания. А если подойти ближе... Алый амулет может просто сжечь. Я во время ритуала обжег лицо и обе руки. А тот, кто не относится к нашему клану, вообще не сможет там находиться. Поэтому и защиты нет. — Да? А что же вы тогда там так регулярно сменяетесь? — Чтобы дворец смог вместить всех желающих, — озадачно пояснил Алый. — У нас много воинов. Попасть туда хотят все. А дворец — не то место, где можно спокойно разместить население целого города. Для каждого из кланов закреплено свое время. Для мужчин, женщин, детей. Правда, люди у нас редко болеют. Но приходят они туда обычно по сменам. Утром одни, вечером и ночью другие. Бер удивленно крякнул. — А как же магическая защита? снаружи я видел, ничего нет. Но внутри мы нашли какие-то сомнительные плетения, которые иначе как защитой и не назовешь. А ты вроде говорил, что дворец не поддается магии Это старая защита, оставшаяся от прежних владык. К ней у нас нет доступа. Она ставилась с использованием амулетов власти. А так как владыки уже много лет не занимали своих тронов, то она стала слабее и давно не поддерживается в нужном состоянии. — А главы ваши что? Они не могут работать с амулетами. Совсем растерялся Раерн. Поэтому все так и есть. Бер задумчиво хмыкнул. — Это нам только на руку. гора в чем все-таки подбог? Что не так с этими штуками, раз до них дотронуться никто не может? Это что-то совсем неприличное? Или у нас все-таки есть шанс? — Шанс есть. Напряженно отозвался Адамант. Крохотный, невероятный, но все-таки есть. Подвох в том, что эти амулеты тесно связаны друг с другом. Взять их можно или все сразу, или ни одного вообще. В первом случае брат обещает грандиозные трудности, с которыми нам бы лучше не сталкиваться. А во втором, думаю, вы и так все понимаете. Бан изумленно замер. «Что?» «Хочешь сказать, нам придется всем?» «Да». Еще напряженнее сказал Гор. «Их магия настолько завязана друг на друге, что по-другому не бывает. Вспомни, владык корон Оли всегда было четверо. И если кто-то из них умирал, то остальные в тот же день покидали свои троны. Все или ничего. Вот в этом наша самая главная сложность». «То есть, если мы туда не пойдем, то аз гарантированно умирает», — подытожил Бер. «Причем, скорее всего, это случится в ближайшие несколько дней. Если он идет туда один, то умирает чуть раньше и не самой приятной смертью. А если мы отправляемся вместе с ним, то с очень большой долей вероятности сдыхаем сразу вчетвером, как обожравшиеся дармовой жратвы крысы. Амулеты ведь очень сильны, я правильно понимаю?» А если мы с ними не справляемся, то благополучно украсим тронный зал еще несколькими кучками праха. Но если справляемся, то вешаем на себя громадный ворох непонятных проблем, самое меньшее из которых будет заключаться в том, как удрать оттуда побыстрее, пока не засекли. Правильно! Изумруд оглядел мрачные лица братьев, на которых проступило одинаково странное выражение, перехватил взгляд аса, который явно собрался что-то сказать, а потом лихо подмигнул побледневшему от какой-то мысли Раерну и с преувеличенным энтузиазмом воск... воскликнул. — Ну так че ж мы ждем-то? Глава пятнадцатая Ровно в полночь по парадной лестнице дворца четырех владык спустилась многочисленная группа воинов в одароновых доспехах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 прямо по часам пошли спасибо раерну что подсказал почти все изумруды с легким удивлением заметил ван различив нашивки на рукавах покидающий дворец коронов надо же и впрямь они сюда ходят по графику изумруд это хорошо когда они уйдут мне будет проще сделать одну интересную вещь смотри не перестройся вполголоса заметил гор подбираясь к краю крыши Если зацепишь кого-то из своих, тут же поднимется переполох. А зеленые, хоть и ушли в большинстве, наверняка еще где-то остались. Брат говорит, что старшие кланы никогда не покидают дворец полностью. Так что хотя бы один изумруд доторчит да там на наши головы. — Изумруда я почую, — уверен отозвался Бер, неотрывно следя за тем, как выходящие из ворот с короны постепенно рассасываются на улицах города. сейчас Только дождемся, чтобы эти отошли подальше, и начнем. Аст, ты там как?» Из темноты за спинами братьев раздался негромкий смешок. «Ничего. Если бы не спал на ходу, наверняка бы кого-нибудь убил за неуместные вопросы». «Как хорошо, что рядом есть сильный адамант!» Чуть не хихикнул Бер. «Ванюш, подвинься, я попробую поглядеть, кто там остался внутри».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 Хорошо, что магия Беры не вызывает вокруг себя никаких возмущений. Из них четверых он, пожалуй, единственный, кто мог безнаказанно ею использовать, не боясь быть уличенным. Разумеется, за исключением тех случаев, когда его сила касалась таких же изумрудов, как он. Но они не зря так долго не приближались к заветной цели и не зря дожидались полуночи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 где единственным предметом интерьера была невероятно крутая лестница как хорошо иметь брата из тени пробормотал бер взбегая по ступенькам раз и весь тебе план дворца преподнесли на блюдечке два и вся охрана упала прямо под ноги а захотел вообще сквозь стену прошел никого не потревожив или еще лучше прямо через пустоту скаканул до нужного места верховные охотники и о уже там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 но потом, наконец, уловил в воздухе что-то знакомое и удовлетворенно кивнул. — Отлично. Раер нужно на месте. — Поторапливайтесь давайте. Вторая смена скоро пойдет. Ван, Вер. Изумруд, ловко избежав вопросов, тут же юркнул следом за асом, оставив Вана лишь догадываться о причинах своего смущения. Агор, насторожно потянув носом, внезапно снова улыбнулся. — Надо же, как интересно!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 как в прошлый раз, так, словно тоже его ощущали, только никак не могли его опознать. — Это они, — с готовностью подтвердил призрак. — Амулеты власти. Я же говорил, для них сильные идеи дейли, как приманки. — Да, а у меня такое ощущение, что это не они, а мы приманки, — проворчал Гор. Ну, — но в какой-то мере ты прав. Только постарайся не поддаться.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 А Дарона можно пробить, особенно если поискать стыки. — Внутри такая же защита, как и на стене, — напомнил Адамант. — тфу ты! Только не говори, что нам придется ее проходить таким же неприятным способом. Знаешь, мне как-то не улыбается провалиться туда с головой и рухнуть на пол с такой высоты. — Не дергайся, брат. Если все правильно сделаешь, защита сама нас пропустит. — Да? — с откровенным скепсисом заметил Изумруд. — Ну тогда давай, делай, а я посмотрю. — Здесь придется всем вместе, — покачал головой гор. Слои защиты расположены тут непоследовательно, а перепутаны между собой так, что сам Айт не пролезет незамеченным. Нужно объединить силы. — Звона не будет, — деловито поинтересовался Ван, тоже опускаясь и осторожно ощупывая нагревшийся задень металл. Не будут нас встречать потом внизу громкими приветственными криками и попытками задушить на радостях? Гор только хмыкнул. — Не должны. Ас, иди сюда. Знаю, что тебе не по нутру оставаться в стороне, но пока командовать придется мне. Вы не видите того, что нужно. Ас молча присоединился к братьям и так же, как они, приложил руку к крыше. Я чувствую внутри вибрацию. И жар. Это нормально? — А мне мокро и хорошо, — заметил Ван. — Тебе везде хорошо, — не применил подколоть его Бер, за что тут же получил тычок в бок. — Блин! Да ведь так и есть! Чего ты пихаешься? — Задело. Все, начали. гор что делать? — Я покажу. Шепнул вдруг у них в головах одинаково тихий голос, и братья ошарашенно моргнули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 из которых был сплетен тот кокон, который едва его не придавил. Поспешил присмотреть, выискивая свои, зеленые, а потом неосторожно покосился по сторонам и чуть не, ау, не охнул. — Вашу маму! Гор, это что, вся крыша такая? — Весь дворец, — прошептал у него в голове все тот же голос. Но вдали от амулетов защита слабнет с каждым годом. А здесь она такая же, как и тысячи лет назад. Здесь ей есть откуда подпитываться. Поэтому будьте осторожны. — Ничего себе! Какая же она станет, если ее восстановить? — Совершенный брат. Беззвучно усмехнулся голос. Когда защита активна, никто и ничто не сможет ее повредить без ведома владык. Или думаешь, они просто так называются сильнейшими магами своего народа? — Ничего не думаю.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 чуть не крякнув от напряжения. Оказывается, эти сволочи были еще и тяжелыми, да такими прочными, что ему пришлось приложить еще немало усилий, чтобы сдвинуть с места хотя бы треть. — Еще! — напряженно велел призрак, не оставляя его вниманием ни на миг. — Еще, берт ты можешь! Я ста — Я стараюсь! — пропыхтел побагровеший изумруд, отчаянно сражаясь с защитой.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 перехватил их поудобнее, мысленно благодаря гору за такого замечательного брата. Потом неловко утер пол со лба и распихал нити настолько далеко, насколько смог дотянуться. После этого и у Вана дела пошли на лад, и Ас смог раздвинуть алую решетку так, чтобы беспрепятственно туда пролезть. А за ними, наконец, Егор справился со своей задачей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 вот они троны тронытырх владык и вот они амулеты власти лежат себе спокойно на сиденьях с нетерпением дожидаясь когда их возьмут чьи то сильные руки сквозь пустоту он хорошо видел как от каждого из амулетов идет мощное сияние от левого крайнего насыщенное алое от второго и третьего изумрудно зеленое и небесно синее а последний буквально утопал во практически сливаясь с пустотой, и от этого казался невидимым. Причем сияние амулетов было настолько сильно, что из-за них в этих же тона окрашивались и сами троны, отчего создавалось впечатление, что светятся именно они, а не крохотные артефакты на одинаково тонких цепочках, мирно покоящихся сверху. Впрочем, это, наверное, обман зрения. недоверчиво к себе Гор внезапно ощутил, что остался совершенно один. Брат, как почуял что-то, без каких-либо объяснений исчез, не удосужившись даже сообщить об этом. С недоумением, пожав плечами, адаман подошел к постаменту вплотную и остановился. Внешне амулеты действительно выглядели довольно скромно и являлись почти точной копией того, что не так давно висел на груди асса. Только камни туда были вставлены разные, да окружающее их сияние различалось по цвету. Ну и цепочки, сам, само собой сделаны из одарона, а сверху, разумеется, была позолота, иначе это стало бы ненадежно. Однако во всем остальном — один в один. Ничего особенного, — с нескрываемым разочарованием констатировал Бер. — Ну и как это работает?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 Брат сказал, что нам придется это сделать одновременно. Напряженно отозвался Гор. — Всем вместе, чтобы уравновесить силы амулетов. Если получится, мы выживем. Если нет, погибнем. — Выбор невелик, — пожал плечами Ван, изучая крохотный кусочек небесной лазури, заманчиво подмигивающий ему сиденье трона. — Куда-ас, туда и мы. Если ему не прожить без этой штуки, значит так тому и быть. Берем? А как ноги уносить будем? Уж как-нибудь. Может, еще ничего не получится, и тогда, как говорится, зря, зря переживаем. Зачем делить шкуру неубитой твари? Будем решать проблему по методу гайды. Это как? — стрепенулся берг не отрывая горящего взгляда от изумрудного трона. — По мере их поступления, — усмехнулся Ван. И первым сделал шаг вперед. Ну, давайте, что ли, чего время тянуть? Помирать так всем вместе. Вляпываться в новые проблемы тоже. Гайда, если что, нас простит. Гор, ас. Я готов. Кивнули они одновременно. Бер аж подпрыгнул все от, от все усиливающегося нетерпения и тоже активно закивал. Я тоже давно готов. Готове уже просто некуда. — Можно сказать, что я самый готовый из всех вас. — Тогда слой нам. Насчет три. Братья одновременно протянули руки и, мысленно досчитав до трех, коснулись цепочек. На мгновение затаили дыхание. Берть чуть ли не зажмурился, ожидая громовых раскатов и ярких вспышек молний. Потом с удивлением понял, что ничего страшного не случилось. Амулет не жег ему руку не вызывал никаких противоестественных желаний. Ему не было больно, не было грустно или весело. Кажется, в нем вообще ничего не изменилось за это мгновение. Но, может, нетерпение стало еще чуточку больше. А еще вдруг появилось справедливое опасение, что все это какой-то грандиозный обман. Потому что ни с Асом, ни с Гором, ни с тем более Ваном тоже ничего не, с... не произошло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 Снова растерянно переглянулись. Наконец на лице Бера проступила расчарованная в гримасса, а руки сами собой опустились на подлокотники трона. «Млин, и это все?» Братья неверящие замерли. Аз задумчиво погладил теплый амулет. Ван озадаченно почесал затылки. Гор уверенно коснулся прохладного камня на груди. И следующий миг почувствовал, как что-то с неимоверной силой буквально вышвырнуло его в тень. Да так внезапно и резко, что он даже не успел сообразить, что происходит. Какая-то огромная сила неумолимо влекла его в пустоту, куда-то вглубь, на самое дно, как мог бы тащить его тяжелый валун, привязанный к ноге утопленника. Впрочем, сейчас Горг к собственному ужасу действительно ощутил себя именно утопленником. Он самым настоящим образом тонул сейчас в тени, тщетно барахтался, старался не захлебнуться вклынувшей со всех сторон силе, но это было все равно, что пытаться в шторм добраться вплоть до берега. Его швыряло по морю пустоты, как жалкую щепку, а тяжелый камень, повисший на шее, с каждым мигом становился все тяжелее и тяжелее. — Держись, брат! — внезапно шепнул кто-то над самым ухом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 Эти проклятые и непонятные троны внезапно запыха... запылали так, что на них стало больно смотреть. Будто бы не в амулетах было дело, будто бы это именно они сейчас медленно убивали нечестивцев, посмевших прикоснуться к главной святине из корон Олла. И будто бы это именно они на самом деле являлись... у гора вырвался завненный стон от внезапного понимания своего страшного промаха.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 благодаря которому ни один заезжий маг, не зная точно, что тут есть овраг, никогда в жизни бы не заметил следов магии и вообще бы не догадался, в чем дело. Поразительно. Тот, кто сотворил это чудо, настоящий мастер. Если уж даже Лину потребовалось время и прямой приказ отыскать эту сеть, то не к романтам а тем более тварям, вообще ничего не светило.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 надежно отделенным от правды непроходимыми горами. А в Валионе Хварда встречалась немало. Перепутать их с кем-либо почти невозможно. И раз здесь до сих пор никто ничего не заподозрил, значит, та же Лика и Дия, да и сам господин Ридолос, или очень давно не были дома, напрочь позабыв о том, что где-то есть совсем другая жизнь, или же... Или же просто родились уже здесь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 и выходят его возможности как мага на порядок шире, чем нам только что показали, раз он за столько лет умудрился не выдать ни этот тайный ход, ни свое драгоценное убежище. «Зачем вам это?» — мягко спросила я, не слышно подходя к циркачу со спины и делая знак парням, чтобы не торопились с камнем. «Почему вы нам помогаете?»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 — Вам не кажется, что полученная метка не оставила мне выбора, сударь? Господин Редулас вдруг прикусил губу, правильно сообразив, что я имела в виду, свою первую метку. Черная снаружи, красное внутри. Та самая, об истинном назначении которой мог заподозрить только настоящий маг. — Возможно. Но вы могли бы... — Что именно? Приподняла я брови, и он так же неожиданно отвел взгляд. — Ничего, простите. Наверное, вы правы. С такими метками, как у вас, долго не живут. Когда вы ее получили? — Месяц назад. И сразу отправились бега. Понимающе вздохнул старый артист. Что ж, это действительно был хороший выход. Имея таких преданных сторонников, можно было попытаться рискнуть.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 Потом вздрогнул снова, когда я отодвинула рукав и показала отсутствие сразу обеих меток, после чего, наконец, дрожащей рукой утер лоб, слабо улыбнулся и совершенно бесело опустился на холодную землю. — Аллар и все святые Айри! Я уже и надеяться перестал. Думал... Думал, никогда не дождусь смены. — Мы не смена, господин Ридолас, — хмыкнул Мэйр сверкнув в темноте белоснежными зубами. — мы помощь и, надеюсь, избавление. Лок, кивнув на Мире, сердитый взгляд неожиданно подпрыгнул и, перекувыркнувшись в воздухе, поднялся уже в человеческом облике, блаженно хрустнув костями и расправив усталшие плечи. — Да какое-то избавление! — рыкнул насмешливо, заставив циркача радостно вскрикнуть. — С тобой проблем полон рот, а все туда же, мир спасать. Тьфу! Умолкли, — Умолкли, глаза дай! — пренебрежительно отмахнулся Мэйр, сверкнув поджелтевшими глазами, при виде которых циркач чуть не подавился. — Штаны сперва надень, а уж потом выступай, не смущай гайку. Она давно не смущается. — Тогда не смущай меня! — своим обычным голосом сказал Роден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 тиховы неугомонные, вечно как кошка с собакой цапаетесь. Лок, оденься. Мэйр, лучше... проверь лучше периметр. Родан, поспеши с обновой. — Лин, ты где? — Тут хозяйка, — прошептал откуда-то сверху невидимый демон. — Готовься к полету, мы уходим. — Как скажешь.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 — Завтра тут будет довольно шумно, — невольно хихикнул Лок, но послушно заткнулся, когда я пораз... показала ему кулак. — Все, прощайте, господин Ду, вам действительно пора. Не удивляйтесь и не беспокойтесь, мы вернем все, как было. — Ничему не удивляйтесь, — бросил напоследок мэйр, берясь за край тяжелого камня, особенно этой ночью.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 Ловко вскарабкались по когтистой лапе. Деловито уселись между костяными иглами на непривычно изогнутой спине. Накрепко привязались специальными взятыми ремнями. Ободряюще похлопали по шепастному боку, при одном взгляде на который у постороннего наблюдателя мог случиться обширный инфаркт. Дружно вздрогнули, когда массивная туша под нами переступили лапами. И на мгновение повернула страшную зубастую морду и из ноздри которой уже повалил густой дым. А потом, вцепившись друг в друга и тихо и ругнувшись, потому что наглый демон не просто взял разбег без предупреждения, а самым неприличным образом рухнул на дно оврага, одновременно расправляя громадные крылья.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 но зато поднялись в воздух быстро и надежно, не испугнув при этом ни одну сонную тварь. «Дей — Дей! — крикнул Шейри, когда набрал такую высоту, что с нее можно было увидеть весь неверон как на ладони. — Давай, я подстрахую. — Хой! И когда это он нахватался от меня этих словечек? Я покосилась на напрягшегося мага, у которого внезапно зашевелились губы но слов не услышала. Мы летели так быстро, что ветер свистел в ушах. Можно только догадываться о том, что сейчас наш юный гений собирает спрятанное внутрь его тела опасные части заклятия, сводит их воедино, связывает в один мощный пучок, концы которого протянулись далеко вниз, а потом тихо выдыхает заветное. ли -уа!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 Однако начать я все-таки решила с самого простого. И вот мы пришли в неприветливый с корон Олл, и вот явились перед темные очи двух смуглых здоровяков, изучающих наши необычные наряды со здоровым скепсисом и вполне объяснимыми подозрением. Но я могу их понять, когда перед тобой вечерней тиши, тиши почти бесшумно возникают шестеро черных, как ночь всадников?